Глава 32. Два месяца спустя. Пятое занятие у психотерапевта. Я сидела на диване у Наоми, а она напротив меня. Сказать, что я добровольно или нет участвовала в предыдущих четырех занятиях, было бы явной ложью. С первого занятия я просто ушла, на втором отказалась что-либо говорить, на третьем я задержалась чуть дольше и признала очевидный факт. Уиллоу умерла. Она четвертом ошарашила ее сообщением о моих отношениях с Райаном. Наоми улыбалась мне, но в ее улыбке была настороженность, и я почувствовала угрызение совести. Ей было лет тридцать с небольшим, и у нее была смугловатая кожа. В этот день она распустила волосы, и ее лицо обрамляли черные кудряшки. Иногда она наносила на них гель, но сейчас они были пушистыми и непокорными. Мне они нравились. Казалось, они отлично сочетались с веснушками на ее лице. Эти кудряшки словно не хотели, чтобы их укращали. Они хотели жить самостоятельной жизнью. Я могла поговорить с ней. Немного. Эти занятия у психотерапевта до недавнего времени были единственным ограничением, которое на меня наложили родители после смерти Уиллоу. Вначале они дали мне слишком много свободы, но теперь все кардинально изменилось. «Как дела дома?» Я ждала, пока Наоми заговорит, и при этих словах посмотрела на нее. Я была немного удивлена. Обычно она вела себя дружелюбно, но была твердо намерена заставить меня говорить. Однако сегодня все было по-другому. Она казалась искренне заинтересованной. Я немного расслабилась и неожиданно ответила «Лучше». У нее чуть не отвисла челюсть, но она закашлялась, поправила блузку и села попрямее. «Что ты имеешь в виду под словом «лучше»?» Я рассказала ей обо всем. Я не видела причины, почему бы мне не быть искренней с ней, по крайней мере, хоть немного. Я по-прежнему не хотела говорить об Уиллу, но моя семья – это было совсем другое. Когда я закончила, я взглянула на часы, я говорила двадцать минут, и все это время она молча слушала меня. Исходя из моего опыта, столкнувшись с большим горем, семьи или сплачиваются, или разваливаются. То, что твой отец решил расстаться с вами, не кажется мне таким уж необычным. Но необычно то, что ты вмешалась. Что-то сказала, и тебя услышали. Она пристально посмотрела на меня. Ты изменила ход событий. Ты осознаешь, что ты сделала?» Я нахмурилась. Я не понимала, о чем она говорит. И начала уже жалеть о своей откровенности. «Ты помогла своей семье, Маккензи?» «Что?» «Ты решила все высказать своим родителям, и они прислушались к тебе. Я общалась со многими детьми, в семьях которых случалось большое горе. Некоторые из них не высказывали родителям все, что они чувствуют. Некоторые высказывали, но их никто не слушал. Я могу лишь догадаться о причинах, по которым твои родители решили расстаться. Но ты сказала, что отец вернулся домой? Я кивнула. Да, он живет дома с тех пор, как я поговорила с ним. И мама тоже. А твой маленький брат снова в своей школе в будние дни, а на выходные он возвращается домой. Теперь по субботам мы все ходили в кино. Она сложила руки на коленях и подалась вперед. Я не знала твою сестру. Я никогда не встречалась с ней, но могу сказать тебе одно. Она гордилась бы тобой. Я почувствовала себя неловко. Наоми сказала много приятных слов обо мне, но всякий раз я пыталась сменить тему. шутила, спорила с ней, задавала ей нелепые вопросы, например, почему у нее в кабинете мало комнатных растений. Я даже пыталась запугать ее. Я сказала, что если она не перестанет хвалить меня, я почувствую себя так, словно она клеится ко мне и подам на нее жалобу. Она лишь улыбалась и продолжала говорить мне о том, что хорошего я сделала после смерти Уиллова. Но она ошибалась. Все ошибались. Я видела, что мои родители смотрят на меня по-другому после того случая с Мэллори-разлучницей и эпохального скандала с отцом. Казалось, что они смотрят на меня так, словно видят в первый раз. Я не понимала этого. И мне это не нравилось. И была еще одна тема, которую я не хотела обсуждать. И пока Наоми об этом не заговорила. Но на этот раз она подняла эту тему, когда я уже собиралась уходить. Маккензи. Я была уже у двери, но повернулась и посмотрела на нее. Что? Мы должны поговорить о предсмертной записке твоей сестры, прежде чем мы с тобой закончим. Да, та самая тема.